Но если это действительно конкуренты, то почему они напали на нас, а не на Исгрина и Грату? Почему атаковали людей? Зачем вышли за пределы игры? Хотели показать, что борьба будет жесткой. Медленно ответил Кэг. И их послание дошло, во всяком случае, до меня. А меня кто-нибудь услышал? Борисыча глядел товарищей. Я думаю, нас подставил воятель.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 Набросились на самого здоровенного врага, башку которого венчала шестиконечная корона, звезда, с острыми словно акульерисцы лучами. А урана и Ардала атаковали трех оставшихся персов, умело отодвинув их алебардами от места главной схватки. «Бей! Резко! Грамыч прикрой! Завянь! Гобой!» Судя по всему, черные планировали бой типа свалка, рассчитывая втянуть цветных в ближайший и подавить силой и массой.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 Быстро набрал номер и включил громкую связь. «Черт, с тобой Гобой говорить желает». «Вы нашли?» — перебил шаровожак. «Думаем, что нашли». «Убейте их». «Прям сейчас?» «Да!» — резанул Гобой, но тут же поправился. «Нет, девку не трогать и красавчика. Свяжите их на... и не убивайте, их лично порву. Во все щели порву».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 Сан Саныч потянул за раздвижную дверь, преграждающую путь в салон пассажирского фургона. Но она не поддалась. — Заперта? — Вижу. — Что будем делать? Стекла тонированы так, словно их черной краской измазали. Перегородка между кабиной и салоном непрозрачная. Есть ли кто внутри, не ясно. Однако это был единственный фургон на улице, и братья не собирались отступать. — Окно бьем? — Угу. Черт посмотрел налево. Сан Саныч направо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 Три минуты боя, а счет уже 2-0. И есть чем гордиться. сансаныч Саныч! Черт!» Телефон отвечал длинными гудками. Поэтому Гобой решил добавить к вызову голос. «Сан И даже потряс проклятую трубку в надежде выдолбить нужное соединение. «Что-то случилось!» Мрачно предположил Корявый. «Дерьмо!» Выдал Гобой, отключая телефон. «Дерьмо!» «Я старался», — проконючил Автова. И поймав на себе бешеный взгляд вожака. «Я хотел... Они тебя поимели!» Медленно. «Потому что скулы сводила от бешенства», — произнес Гобой. «Они нас всех поимели! Снова!» Черт и Сан Саныч не отвечают. «В лучшем случае слишком заняты, в худшем». В худшем случае хлюпики из первой команды позаботились об охране, и сейчас двоюродные братья лежат в какой-нибудь канаве. У Гобоя непроизвольно сжались кулаки. Внутри кипело, нет, даже пылало, однако голос прозвучал спокойно и уверенно. «Ждать не будем». «Берите оружие и через парк к московскому шоссе». «Черт сказал, что фургон там». «В парке бой», — напомнил Автова. «Спасибо, что напомнил».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 сближаются с пилорамой и строгают его саблями, не позволяя помочь Грамычу, которого со вкусом рубит Ардала. «Любишь нападать на девчонок? Любишь нападать сзади?» Ардала уже выбил из рук грамоча копье, которым тот был вооружен изначально, и теперь сошелся вплотную, на ножах, предпочтя благородному поединку потную схватку тела к телу. И, судя по стонам, что издавал Грамыч, Выпады Ардала приводили к весьма болезненным результатам. «Получи, гадзеныш, нравится!» У темного тоже был клинок. Но Ардала обезоружил противника, едва войдя в ближний бой. И режет безнаказанно, наслаждаясь каждым выпадом. Урана ловко финтит, заставляя противника раскрыться. Наконечник алибарды входит пиларами в лоб. И проигравший перс исчезает темно-красной вспышки обратного обращения. «Ардала, заканчивай!»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 и слышит громкий ответ. «Я их ненавижу!» «Да!» — смеются Ардела. «Все правильно!» А из Грина молча ползет вправо. Его сабли в заплечных ножнах, но на то, чтобы их достать, потребуется меньше мига. «Я обойдусь слева, а вы остаетесь по центру», — распределяет роли Грата. «Придется немного потерпеть, но мы с из Грина постараемся побыстрее. Бандиты совсем рядом, и времени на споры нет». «Договорились!» — кивает Ардела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 Потому что ребята его, пусть и не любимые но из одной команды, лежат под чужими пулями. А значит, и ему лежать рядом, пока с врагами не разберутся. «Это наш дом!» — рычит Ардала. «Это наша земля! Я не уйду!» И резко вскакивает, вызывая на себя огонь автоматов. «Убью!» Свинцовые осы врезаются вплоть перса, рвут ее, пробивают насквозь, обжигают, обещают погибель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 пытаясь оттолкнуть, сбить с ног и выиграть время. Гобой знает, чем грозит ему встреча и старается. Но все напрасно. Встретить противника получилось, но, оказавшись на земле, Ардела тут же подсекает Гобоя ногой и заворачивается и наносит удар хвостом. Костяной наконечник с хрустом вонзается в твердый бандитский лоб и поле боя оглашает победный вопль. «Да! Был еще один! Я помню!» Грата уже бежит к Пулковскому шоссе.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 Сбивает с ног, бьет в голову ногой, напрыгивает на потерявшего ориентацию врага и сворачивает ему шею. Game over. И ночной парк заполняется тишайшей пустотой. Грата смотрит на тело пилорама на медленно приближающихся товарищей. Устало проводит тыльной стороной ладони по лбу. И вдруг начинает смеяться. Громко, во весь голос, и очень-очень заразительно. Сначала ее поддерживает из Грина, потом Ардала, Урана. И через несколько секунд тишайшая пустота исчезает под яростью странного, немного каркающего хохота персов. Они победили.